Глава пятнадцатая На последнее сказанное слово собака содрогнулась всем телом. «Ты чего, миленький, больно?» В полном отчаянии, сжимая в кулаки холодные пальцы, Люся огляделась по сторонам. «Я сейчас, я что-нибудь придумаю, ты только не умирай!» Отходит бедолага. Отмучился. С житейской философией простого человека пожалел мужик. Но вопреки категоричному, неутешительному прогнозу дворника, пес снова приоткрыл больные веки, неуверенно потянулся, откнулся, мордой в Люсину руку и заглянул в ее глаза с каким-то совершенно безумным, тоскливым чаянием. Людмила не могла отвести взгляда от собачьего. На долгие секунды двое девушка и зверь просто замерли друг против друга, ускользая из окружающей реальности. Они смотрели и смотрели, а в их душах непрерывным ураганным потоком сменялись чувства, догадки, сумасшедшие надежды и сомнения, пока пес решился опять толкнуть ладонь Людмилы носом и заскулил, тихо и пощенячей жалобно. Люцифер! Снова едва слышно повторила Люда, боясь поверить самой себе. Лютик, чего это она? обменялись недоумением Мари и работник. А доберман тяжело, с огромным усилием оторвал мощную грудь от своего поганого лежбища, заскулил громче и, слабо скребя лапами, ближе потянулся к Люси. Размазывая грязными пальцами по щекам лавину льющихся слез, Люся обхватила собачью голову руками и целовала, целовала в сухой горячий нос. нашелся, ее Лютик нашелся. «Я, родной, это я!» тихо, — тихо-тихо, одними губами шептала в ухо псу. «Да что же они с тобой сделали?» «Вот же, малохольная, Девонька, да что с тобой?» — беспокойно засуетился, запричитал мужик. «Она у нас просто такая... сердобольная, совсем не умеет пройти мимо чужой беды», — неуверенно пояснила Мари, сама пребывая в шоке от Люсиного поведения. «Я должна забрать его отсюда. Немедленно!» Людмила резко провела ладонями по лицу и принялась шарить полуослепшими, зареванными глазами вокруг. «Забрать!» — громко опешил дворник. «Куда?» — тоже окончательно обалдела Мари. «Забрать! С собой!» Нетерпящим возражений голосом отрезала та. «Но ведь... Никаких «но!» Или он идет с нами, или я...» «Господин дворник, умоляю вас! Всем святым заклинаю! Отдайте его мне!» Так ну, прошу вас, жальтесь, ну зачем он здесь? Ай, та забирай животину, а то ведь сам хожу тут мимо, и душа не на месте. Точный я живодер какой. Погибает псина, а помочь не могу. Грех это, божья тварь как-никак. А вот и выходишь, клюш признал он тебя. Глянь-ка, приник к рукам, лежит и не дрыгается. Чудеса да и только. Но «Вот как же мы его потащим?» Людмила уже пришла в себя, собралась и взялась четко, методично решать непростую задачу. Ее подельница лишь молчала, растерянно разведя в сторону руки. «Мари, надеюсь, ты уже поняла, что спорить бесполезно. Следует только смириться и желательно помочь», — на ходу пояснила Люся, продолжая искать подходящее средство передвижения для раненого Лютика. «Тачка! Господин дворник!» — Да чё ж ты, дурёха, меня все господином навеличиваешь? Микель я... — Микель, не продадите нам свою тележку, нам очень нужно. — Тачку? — А я как же? Куда я мне без тачки-то? Вот ведь горюшка на мою голову. Тот почесал вихрастый рыжеватый затылок, потоптался в неуверенности и с досадливой решимостью махнул лапищей. — Та бери, чего теперь-ча. Раз уж встрянул я в енту беду, «Ох, так придется, видать, до конца расхлебывать. Бери, вон и добра у вас сколь, всё не на горбу тащить. А далеко собрались, а девоньки? Да все вроде бы все тудой-сюдой за покупками бегали, а теперь из чего, с пожитками навострились. Я ж вас, таких красавиц, давно заприметил. Да это, дед у нас в деревне совсем хворый стал, надо ехать помогать старику, а то ж больше никого и не осталось». «А за тачку я заплачу, вы даже не сомневайтесь», Зачистила, заторопилась Людмила, пока ее благодетель не передумал помогать или того хуже не взялся глубже копать в причинах их странного пребывания здесь. «Дело доброе», — удовлетворенно хмыкнул Верзила. «Только довезёшь ли зверюгу? Совсем беда бедолага еле дыхает, а путь по всему, видать, не близкий». «Довезу, Микель, обязательно довезу, даже не сомневайся. Я сейчас, знаешь, как быстро. Я бегом!» «Ну вы, девоньки того, и в самом деле поспешайте. Не равен сейчас кто приметит, греха не оберемся, и мне по шапке достанется». Мари, не стой столбом!» Люся решительно махнула головой в направлении выпрошенного технического приспособления. «Подгоняй поближе!» Разглядев, в каком свинском состоянии находилось сие транспортное средство, Люся притормозила. Ну а чего было ожидать? Что в нем возили, в том и уделалось. После секундного размышления она потянулась к своему мешку. Но дядька, распознав намерение девушки, ее остановил. Моментом сбегал в какую-то подсобку и приволок пару больших кусков относительно чистой мешковины. Одну часть они с Людмилой в четыре руки споро постелили на наспех очищенное дно и также вдвоем бережно погрузили добермана в тачку. Осторожно уложив вокруг собаки мягкие баулы, прикрыли все второй половиной мешковины. Торопливо обхлопав свои карманы, Люся вытащила маленький кошелек, в который на дорогу девчонки отложили некоторую мелочь из наследства Люсьен, и протянула своей спутнице. Мари, заплати сколько надо за тележку, пока я в порядок себя приведу». Та покопалась в кошельке и вынула монету, на что Микель округлил глаза и протестующе замахал руками, «Нет-нет, да наши разве столько стоит? Старая вся до да зачуханная. Что ж, а крохобор какой, девок сирых обижать!» Люся взяла с ладони Мари деньгу и вложила в лапищу растроганному верзили, зажав сверху пальцами. «Примите, пожалуйста, не откажите, вы... вы столько для нас сделали!» Она не знала, как еще благодарить не на шутку разжалобившегося мужика. «Да чего уж это самое, это ж все вы, насупротив!» А я чего? Всего-то и ничего. Пряча неловкость за невразумительным бормотанием, переминался с ноги на ногу тот. И еще, Микель, теперь уже Мари подошла к работнику и доверительно взяла его за локоть. Ты уж нас с этим псом не выдай, а? А мне ж, говорю, какой резон? Бегите уже с Богом. Коли за кобеля спросят, так скажу, что не видывал, кто его забрал. Конюшни вон чистил. «А вас туточки и вовсе не было. Все, мотайте, отсели. А я, покуда пойду коням корму задам, да пыжа к нынешним скачкам прочешу». Более наши беглянки не медлили ни секунды. А вот и ладность, вот и слава богу. Избавили от греха души добрые. Еще пробормотал мужик, отправляясь в свое хозяйство. На ходу прочувствованно перекрестился, обернулся и перекрестил две девичьих фигуры, что, согнувшись под весом тяжело груженной тачки, спешно шагали по пыльной дороге.